Глава 34. Попросив встречи наедине с теми, кому он мог полностью доверять, Йода и Мейсом Виндо, Киноби описал обстоятельства обеих операций и изложил, что именно его беспокоит. "Ничто определённо не указывает на утечку", закончил он. "Это может быть просто совпадение или вполне предсказуемый результат того, что Вос отвернулся от Дуку. Проверить должны мы всё", сказал Йода. Правильно поступил ты, нам об этом рассказав, Обиван. Мне нравится, мне это заметил Винду. Думаю, речь идёт не о простом совпадении, он поморщился. Есть вероятность, что Вос не до конца исправился. Я уже говорил, что мы, возможно, поторопились, дав ему новое задание. Вос воскликнул Киноби. При всём уважении, мастер Винду, Мне кажется, вы делаете довольно такие необоснованные выводы. Я ничего подобного не видел и не чувствовал, и я прекрасно знаю его уже много лет. При всём уважении, мастер Киноби, бросил винду. Проблема именно в том, что ты слишком долго его знаешь. Боюсь, дружеские чувства затмевают твоё суждение. Я собственными глазами видел, что с ним сделал Дуку, возразил Киноби. Думаете, я недостаточно был настороже? Давай взглянем фактам в глаза. Ничего подобного давно не происходило, вплоть до самой первой его операции против сепаратистов, когда внезапно взлетело на воздух чудовищное количество ценных припасов. Для сепаратистов это был вполне логичный поступок, заметил Киноби. Спас жизни вашего, предупредив вас, добавил Йода. Вовремя сбежать сам едва успел он. Киноби благодарно кивнул. Всё это верно, согласился Винду. Но верно и то, что вас единственный, кто весьма удачно заметил бомбы. Сегодня мы атакуем станцию радиоперехвата сепаратистов и обнаруживаем, что она покинута. И единственный, кто может точно нам сказать, почему был отдан такой приказ, оказывается Квинлон Вос. Брости, мастер Винду, возразил Киноби. Всё это как-то уж слишком натянуто и чересчур театрально, не находите? Если воз в самом деле предатель, почему он не заводит нас в ловушки? Он мог бы уничтожить тысячи врагов одним махом. Не станет столь очевидно поступать предатель, задумчиво проговорил Йода. Внимание много слишком это привлекло бы. Киноби обречённо повернулся к Йоде. И вы ту даже мастер Йода. Нам нужны доказательства. Мы не можем назвать кого-то предателем лишь потому, что нам не нравится происходящее. Верно, мастер Киноби говорит, сказал Йода. Доказательства должны найти мы. Мне бы хотелось внимательнее изучить, что осталось от той станции, заявил Киноби. Зачем, спросил Винду. Если воз в самом деле предатель, он постарается, чтобы любая твоя находка наводила нас на нужные ему мысли. Вернуться туда можно, да, кивнул Йода. Но в другом месте уже есть глаза у нас. На астероиде, спросил Киноби. Я связывался с Дэшем, но пока что, судя по его докладам, там не нашлось ничего необычного. Он с лёгким трепетом включил голоком, и появилось маленькое изображение Дэша. Мастер Киноби слегка поклонился Маран и с надеждой добавил: "Уж не решил ли ты дать мне другое задание? Ты именно там, где и нужно, Дэш", ответил Киноби. Мы с мастерами Йоды и Винду в зале совета. То, что я скажу тебе сейчас, должно остаться между нами. Конечно, кивнул Дэш, но уши его тревожно дёрнулись. Возможно, и даже вероятно, у нас утечка. Утечка? Но не отжидай же, Дэш прижал уши. Именно что отжидая, подтвердил Киноби. Или кого-то ещё, кто владеет конфиденциальной информацией? В данный момент мы собираем доказательства. Ты не сталкивался ни с чем необычным, пока разбирал обломки? Маранс слегка помедлил, отчего Киноби стал слегка не по себе. Но «Ну, раз уж ты об этом заговорил, то да, есть кое-что, сказал он. Тогда мы особо об этом не задумывались. О чём же? спросил Киноби, безрадостно глядя на других мастеров Джидайв. Среди обломков есть кое-что произведённое Республикой. Сепаратисты пару используют всё, что в состоянии найти. Но мы точно уверены, что бомбы не были произведены Конфедерацией, а значит, они наложили лапы на какие-то наши. Киноби почувствовал, как кровь отливает от его лица. "И ты не счёл нужным об этом доложить?" бросил Винду. Йода успокаивающе поднял руку. "Приношу свои извинения, мастер Винду." сказал Деш. Как я уже говорил, в войне такое случается. Мы тоже так иногда поступаем. В конце концов, бластер есть бластер, а бомба есть бомба. Никакой разницы. Не всегда мрачно подумал Киноби. Спасибо, Деш. Будем на связи. Значит, сказал Винду, теперь всё понятно. Эти бомбы заложил Вอส. Ничего пока непонятно, возразил Киноби. Если мы собираемся заклеймить человека как предателя и разрушить всю его жизнь, это должно основываться на каких-то доказательствах, прав мастер Киноби, печально произнёс Йода. Сам этим займусь я. Но если доказательство найдём мы, тяжкая задача предстоит нам. Когда 2 дня спустя Йода пригласил Оби-Вана в свои личные покои, Тот решил не поддаваться ни надежде, ни отчаянию, мысленно повторяя кодекс джедаев, чтобы успокоиться. Нет эмоций, есть покой. Нет невежества, есть знание. Нет страстей, есть безмятежность. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть сила. Это помогло. Когда Киноби вошёл в покои старого Грандмастера, то уже вполне мог управлять своими чувствами. Йода, как обычно, сидел возле фонтана из поющих камней. Киноби опустился рядом с ним, ощущая знакомый аромат нагретых масел. "Вы звали меня, мастер Йода", тихо спросил он. "Это насчёт Квинллена? Есть новости?" Йода не медитировал, Деш смотрел на струящуюся в фонтане воду. Когда он повернулся к Киноби, тот понял, что никакие слова не требуются. Ответ содержался в его чудесных тёплых глазах, преисполненных грусти и глубокого сочувствия. "О нет", выдохнул Киноби. Йода мягко положил маленькую ладошку на его руку. Восса видел сегодня её За уникальные способности поблагодарил его и до руки его дотронулся, через которую сила течёт. Могу иногда видеть то, что скрыто я. Сила со мной сегодня была, и правда стала известна мне. Тёмной стороной Квинлан воз поглощён, хотя и скрывает хорошо это он. Йода поколебался. Боюсь, потерян для нас он. Выходит она была права. прошептал Киноби, вспоминая Вентрас, её горе и боль, а также решимость освободить Восса. Как же слепы все они были. Кроме неё, Саш Вентрас, которая, столь долго прожив на грани тёмной стороны, единственная сумела понять, что тьма пожрала того, кого, как теперь считал Киноби, она по-настоящему любила. Она была права с самого начала. Чувство привязанность притупляет, но предательство глаза открыть может, продолжал звучать мягкий, понимающий голос Йоды. Открыты теперь они и действовать должны мы. Вскоре тайно было созвано экстренное заседание совета. Йода, Мейс Винду, Оби-Ван Кеноби, Плокун и Ки-Адимунди Все его члены, пребывавшие в данный момент в храме, собрались в зале совета. Киноби, обнаружив, что отвленение не может усидеть на месте, предпочёл стоять, глядя в широкие окна на оживлённое воздушное движение каруسانта. Но несмотря на свой рассеянный вид, он внимательно прислушивался к разговору. Йода изложил всё, что уже было им известно, о том, как долго Восс пребывал во власти Дуку. О заявлении Вентрас, что он перешёл на тёмную сторону, о произведённых Республикой бомбах, достаточно маленьких, чтобы их можно было спрятать в просторных одеждах джедая, и обнаруженных Восом перед тем, как они уничтожили базу снабжения на астероиде, о том, что ключевая станция радиоперехвата оказалась покинута, и единственной информации о причинах этого опять-таки была обнаружена Восом, причём подтвердить её мог только он сам. В душе его тьму нашел я, печально проговорил Йода. Глубокую, скрытую, могущественную. Историю предметов позволяет восу понять сила, историю души позволяет понять сила мне. Не примет ни один суд слов моих, но волжне один жедай обвинить меня не может. В словах его звучала столь неоспоримая истина, то никто даже не счёл нужным высказываться в знак согласия. Учитывая всё прочее, высказывание Йода рисовало роковую картину. Собраться должны мы, чтобы наказание обсудить. Если он всё это время поддерживал связь с Дуку, сказал Киадимунди, то следует предполагать, что графу известно обо всём, что делает Вос. И к несчастью этого не так уж мало. Кинобином мгновение закрыл глаза. Нет эмоций. Речь идёт о величайшем подрыве доверия, какой только видели, ожидая с тех пор, как сам Дуку предал нас, сказал Мейс. Даже измена генерала Креллы принесла меньше вреда. Вос не просто джедай. Он мастер с уникальными способностями. И он мастер, который в военное время работал бок о бок с Дуку. Последствия могут быть непредсказуемы. Мы все понимаем, насколько это серьёзно, мастер Винду, через чур резко заметил Киноби. И ты тоже понимаешь, мастер Киноби. Что касается меня, думаю, следует всерьёз рассмотреть вопрос о казни. Что? Обиван ошеломлённо уставился на него. Согласен, печальный кивнул Ки Адимунди. Многие погибнут из-за того, что совершил Квинлан Восс. К тому же, орден оказался потрясён до основания в тот момент, когда мы отчаянно нуждаемся в солидарности и вере друг в друга. Мы уже пережили подобное, когда нас предала Бэрис Оффи. Никто из нас и представить не мог, что казавшийся идеальным подаван окажется сепаратистским террористом. И теперь, когда это случилось снова, нужно действовать как можно жёстче. Казнь? Неверя в собственных ушах, Киноби переводил взгляд с одного на другого, встречая в ответ лишь холодную решимость. Вы серьёзно? А как иначе, бесстрастно ответил Мейс. Киноби повернулся к Йоде. На морщинистом лице мастера Джедая отсутствовало тоже безжалостное выражение, что и у других, но даже при этом Йода, похоже, не отвергал подобную мысль. Он долго и с неохотой смотрел на кинобе, затем проговорил: Всё должны рассмотреть мы. Но, но это же безумие, возразил кинобе. Мы не Сидхи и не возводим всё в абсолют. А что может быть абсолютнее смерти? Око за око не наш путь. Что бы ни совершил Вос, это не стоило никому жизни. Да насколько нам известно, Но мы до сих пор не знаем, во что обошлась его деятельность в роли адмирала Энигмы у Дуку. И в конечном счёте это будет стоить жизни другим, безжалостно проговорил Винду. Как только Дуку поймёт, что мы раскрыли Восса, он перестанет сдерживаться и воспользуется всеми знаниями, которые получил от изменника. Мы увидим намного больше засад и разрушений, чем нам хотелось бы, мастер Киноби, и всё это произойдёт из-за квинлона Восса. Неужели вы не понимаете, простонал Обиван, он такая же жертва, как и любой другой. Вы сами знаете, что сотворил с ним Дуку. Его подвергали мучениям, силой пытались перетащить на тёмную сторону. Он не может в полной мере отвечать за всё содеянное. Другие сопротивлялись влиянию графа и побеждали, сказал Мейс. Даже твоя подружка Вентрас. Что ещё ты предлагаешь? спросил Плокун. Киноби не знал, что ответить. Его настолько потряс тот оборот, который приняла дискуссия, что ему трудно было собраться с мыслями. Он глубоко вздохнул. Мы можем изгнать его, отправить во внешнее кольцо, может даже за его пределы. Ещё не успев договорить, он осознал всю невозможность такого решения. При всём уважении, мастер Киноби, достаточно мягко сказал Ки Адимунди, Мы имеем дело с хорошо обученным мастером джедаем, который перешёл на тёмную сторону. Из-за его поступков, пусть и не напрямую, погибнут тысячи, утолив жажду крови его наставника Ситха. Вернуться из подобной бездны нелегко даже для самого сильного из джедаев. Он слишком опасен, чтобы позволить ему свободно разгуливать по галактике. Тогда посадить его в тюрьму, в отчаянии предложил Киноби Он перешёл на тёмную сторону, повторил Мейс, словно пытаясь объяснить что-то ребёнку. Он попытается сбежать, а Дуку заполучить его обратно. Как долго, по-твоему, мы сможем его удерживать? Ну давай же, Киноби, думай. Что если дать ему шанс обратиться против Дуку? То есть, просил Винду: "Мы посылали его убить Дуку". Заговорил Киноби, соображая на ходу. Возможно, если он снова увидит графа, и у него будет шанс с ним расправиться, он сможет противостоять тёмной стороне, и тогда он сможет вернуться и избавиться от её влияния. Разве не этого мы на самом деле хотим? Или у нас тут исключительно спортивный интерес? Это неправда, мастер Киноби. И ты сам это знаешь, упрекнул его Плокун. Знаю и приношу свои извинения. ответил Оби-Ван. Но речь идёт о жизни Восса. Трое требовавших казни переглянулись. Йода не сводил глаз с Киноби, и Оби-Ван чувствовал, что тот явно доволен. "Продолжай", сказал Маис. "Вос понятия не имеет, что нам известно о его переходе на тёмную сторону. Так что устроим ловушку, чтобы проверить его преданность. Пошлём его убить Дуку. Если Вос встанет на его сторону, всё будет ясно". Не понимаю, что хорошего в том, чтобы отдать Восса обратно в руки Дуку, возразил Мейс. Вы неверно поняли. Мы последуем за ним и будем наблюдать за каждым его шагом, Винду задумался. И ты останешься рядом с ним? Именно так. Если Восс не убьёт Дуку, тебе придётся вмешаться. Ты понимаешь, что это значит, мастер Киноби? Киноби глубоко вздохнул. Думаю, да, мастер Винду. Рассудок твой чувства затмевать не должны, сказал Йода. Что должно сделать, придётся тебе. Сделаю. Благодарю, мастер Йода. Это испытание позволит нам увидеть истинное лицо Восса и, добавил он, его истинную суть. Обличье своё перед нами Квинлон Восс открыть должен. внул Йода. И судьбу собственную сам он решит.